Исторический комментарий. Мое первое знакомство с Константином Великим состоялось в университете, когда я взялся за бакалаврское сочинение на тему «Считал ли Константин, что выполняет божественную миссию, и если да, то была ли она христианской?» Настоящая книга — своего рода попытка исследовать этот же самый вопрос. Недавно написанная Полом Стивенсоном биографией императора Константина предупреждает нас о том, насколько сложно быть уверенным в реальных подробностях жизни древнеримского монарха. Письменных источников практически нет, а те, что сохранились, неполны и внушают сомнения, поскольку либо могли быть намеренно искажены, либо в них вкрались ошибки переписчиков, потому они не содержат сколько-нибудь надежной информации. Самые лучшие из дошедших до нас источников — Это жизнеописание Константина, принадлежащее Перу Евсевия. Ее автор, церковник, со своим особым взглядом на главную тему повествования и описываемые события, выполненное по заказу Константина, редактура отдельных событий его жизни, о которой рассказывается в моем романе, действительно имела место. Сделав подобное уведомление, я пытаюсь быть по возможности более точным в отношении того, что говорят источники об истории, изложенной в моем произведении. Большинство главных действующих лиц этого исторического романа — реальные личности. Поэт Публий Аптациан Порфирий был в свое время отправлен в изгнание. Он дважды был префектом Рима и на самом деле сочинял стихи, содержавшие тайные послания, и которые дошли до наших дней. Евсевий из Никомедии был одним из главных церковников в эпоху правления Константина, главным лицом секты Ариан, а позднее епископом Константинополя. Вы можете получить представление о том, как он проводил силовую политику из того факта, что за 10 лет прошедших после Никейского собора все главы соперничающих фракций были физически уничтожены или отправлены в изгнание. Софист Астерий был христианином, предавшим единоверцев во время преследований и отлученным от церкви. Тем не менее, он играл активную роль в церковных кругах, в качестве серого кардинала секты Ариан. Аврелий Симах, философ, неоплатоник и политик, происходил из знатной семьи язычников. Флавий Урс стал консулом через год после смерти Константина и, предположительно, занимал высокий пост в военном командовании. Биографические подробности всех этих людей не полны, и я воспользовался правом писателя заполнить эти лакуны. Члены семьи Константина, которые фигурируют в романе, также являются реальными людьми, и их постигла примерно та же судьба, которая описана на его страницах. Правило Дамнатио Мемуриае, к которому прибегнул биограф Константина, было настолько действенным, что истинная участь Криспа и Фаусты навсегда останется тайной. То, что написал об этом я, отражает широко распространенную версию тех давних событий. Небольшое отступление от стандартной исторической традиции, которую я допустил, касается второго сына Константина. Его знают главным образом под именем Константина II, но поскольку в романе действует сам Константин, два Констанция, Констант и Констанциана, то я решил во избежание путаницы называть его первым именем Клавдий. Епископ Александр, вымышленный персонаж, в котором я соединил черты Евсевия и Кисарийского, и христианского автора Лактанция, который был учителем Криспа. Цитаты из книги Александра, приведенные в 18 главе, «Я позаимствовал из труда Лактанция божественные установления». Гай Валерий, еще одна вымышленная личность, чья жизнь перекликается с биографиями других людей. Что касается Константина, то он является одной из самых выдающихся и ярких личностей в истории человечества. Его заслуги в объединении Римской империи неоспоримы, хотя результат его деяний просуществовал недолго. Основанный им город Константинополь оставался имперской столицей вплоть до XX века. То, что Константин сделал из христианства, гонимой в ту пору секты, мировую религию, сегодня столь же важно, как и тогда при его жизни. Почти 17 веков после битвы при Емульвеевом мосту, принятая им вера остается крупнейшей мировой религией. И в какую церковь вы не войдете, непременно услышите в ней символ веры, принятый на Никейском соборе. Он до сих пор служит великим объединителем всех христиан. Вопрос, поставленный в моей бакалаврской работе: Имел ли Константин Божественную миссию, остался без ответа. Образы и нарратив христианства Имперский Рим, Геракл, Аполлон, культ непобедимого Солнца равно как и другие культы того времени, накладываются один на другой, и невозможно прочертить между ними четкие границы. Сомневаюсь, что это мог сделать и сам Константин. Состарившийся Константин раздражает нас по той же причине, по которой и христианство возбуждает гнев у своих ненавистников. Это мучительный разрыв между благородными идеалами и низменной реальностью. Константин в этом разрыве прожил всю свою жизнь, Наша оценка этого человека зависит главным образом от того, как мы оцениваем сами себя. Конец книги. Июнь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.